Что вымени? По материалам сайта www.frt.org.uk Что вымени? Как розу не зави, она все так же будет пахнуть сладко. Трагедия Ромео и Джульетты. Перевод Шатилова. Акт второй. Сцена вторая. Джульетта имела в виду не то, что имя как таковое не важно. Она просто считала, что у Ромео Оно неподходящее для человека, которого она любит, поскольку его ненавидело ее семейство из-за распри между Монтеки и Капулетти. Ее оговорка о том, что, как розу не зови, она все так же будет пахнуть сладко, проста лишь на первый взгляд. Не секрет, что все имена обладают скрытым смыслом, а имя наречения наделяет человека характером, скрытым в сочетании кажущихся случайными звуков. нарекая что-то или кого-то, называя человека или предмет по имени или фамилии, мы тем самым вольно или невольно описываем его характеристики, его природу, его предназначение и тому подобное. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Если и шутка, то лишь отчасти. Рассмотрим пример с цветком, который называется роза от латинского перевода греческого слова радон, означающего красный. и имеющего еще более глубокие корни, поскольку латинь в современном мире по-прежнему используется как международный язык идентификации и каталогизации растений. Роза относится к классу роза, семейства розачея. Она является символом любви и красоты. В греческой культуре роза была эмблемой Афродиты, Венеры, тоже богини любви и красоты. В греческой мифологии. Сыном Афродиты был Эрос, Купидон, младший, микрокосм Эроса Старшего, первородного, который и логос, слово, и фонет, свет вселенной, известный под именем Кристос, Христос, природа которого — любовь. Афродита одновременно мать Эроса, младшего, и дитя Эроса Старшего. Не случайно слово «роза» «роз», является точной анаграммой Эроса — «эрос». Она же является анаграммой слова «соре» — «рана», «язва», которая игриво используется Шейкспиром в сцене «Ис тщетных усилий любви». Акт второй, сцена вторая. Устами Алаферна и касается оленя, «пшикет», застреленного принцессой. Читая этот отрывок, следует помнить, что олень, «диа», иногда встречается в английском под названием «хат», взрослый олень-самец, и является символом сердца — хаат, и что стрела, используемая в подобных случаях метафорически, является стрелой Эроса Купидона, представляя собой выстрел любви света из одного сердца в другое. Принцесса прелести полна, лося пронзила прямо. Кто-то нашел, что-то козел. Козла, чего же стукать? Собаки в лай — Козел козлом в кусты прыгнул упрямо. О, козлик, зло не повезло. Псарей тут улюлюкать, козлу коль зло несло на зло, от раны зло настало. Хоть сотню дай козлов на зло, все будет слишком мало. Этот отрывок вводит некий шифр, однако он символичен и в другом отношении. Например, слово "прейфул" полной добычи может также звучать и потому им подменяться. Как слово "прайфул" набожный, слово "сорел" щавель, известное в английском как "wood sorrel" кислица обыкновенная, или "oxalis acetazella" ассоциируется с чувством радостью, материнской нежностью и богиней Афродитой Венерой. Некоторые считают, что это и есть настоящий клевер "шемрок", символизирующий крест и Троицу и является средством от укусов змей и скорпионов. Прикет подразумевает оленя, символизируя сердце или человека, который само сердце, такого как Иисус Христос, проколотое, прикет или пронзённая стрелой любовью. Это полающее сердце или Христос, который есть солнце или свет вселенной, символизируется кругом. Для полного воплощения круг должен заключаться в квадрате. Буква Л символ масонского квадрата. и потому есть квадрат, заключающий в себе круг. Эквивалентом масонского символа круга также является масонский компас. Пятьдесят ран, которые становятся сотней ран, относятся к принципу близнецов, то есть бессмертный смертный, жених невеста, любящий любимый, быть, знать, альфа омега. Сто — это шифр для всего. А теперь представьте, можно ли что-либо подобное увидеть в классическом переводе этого отрывка на русский, кстати, весьма неплохом по форме, Кузьмина, 1937. Пронзание сердца и умирание, ведущее к возрождению и вознесению, важнейшая тема всей истории жизни. Один ранний греческий миф, возможно, орфический, объясняет, что первая роза появилась на Земле как результат любви психеи к Эросу. Эта история содержится в гностических Евангелиях, найденных в египетском храме. На Кхамади в конце 1945 года. Однако первая психея, душа, возлюбила Эроса, который был с ней, и излила свою кровь на него и на землю. Из крови той затем роза произросла на земле впервые из терновника на радость свету, которому предстояло явиться в ежовищном кусте. Этот символизм был перенесен на вторичный миф о Венере и Одонисе. в котором роза вырастает из крови убитого Адониса, пока Венера смотрит на него и плачет от любви. В этой поэме «Венера и Адонис» Шейкспир описывает эту розу как пурпурный цветок с белыми прожилками, напоминая кровь Адониса и бледность щек. Для современников Елизаветы пурпурный цвет был кроваво-красным. Символизм Шейкспира связывает розу Адониса с красно-белой розой Тюдоров, а также с алхимическим и библейским символизмом девственно-белой чистоты Мадонны, дающей рождение розовой теплоте и пламенной страсти Христовой любви. Этот пример здесь лишь для того, чтобы показать, что имена и названия могут иметь глубокое значение и использоваться для проявления мудрости и знаний, скрытых от профанов. Именно это надо иметь в виду, когда речь заходит о Фрэнсисе Бэйконе, Шейкспире и Розенкрейцерах. Фрэнсис Бэйкон был принят в «Рыцаре» в 1603 году и получил титул барона Верулама Веруламского в 1618, а Виконта Сент-Олбана в 1621 году. Одно время он подумывал использовать псевдоним Валерий Термин и Гермес Стелла, первый как автор, а второй как редактор своих философских работ. Бэйкон называл себя «Бучинейтер новитемпорис», глашатая им нового времени, времени рая на земле, введенного последними веками, когда весь ход мира и распространение наук определены судьбой, то есть божественным провидением, грядущей встречи в едином веке. Бэкон сравнивал себя с библейским царем Соломоном, чьими трудами он восхищался, однако писал его имя как Соломона в Новой Атлантиде, где называет себя вторым Соломоном. Во фронтизписи к изданию «Распространения и продвижения учения» 1640 года Бэкон сравнивается с Платоном под именем Тертиус о Платоне, философия Принципс, третий от Платона, принц, князь философии, то есть третьим Платоном. В панигириках Манес Верламиани Фрэнсис Бэкон называется то Аполлоном, то Афиной, то Колумбом Аполлона. Король Джеймс в переписке с Бэконом Назвал его как раз Аполлоном, когда писал «Я скажу словами Аполлона «Срединный путь безопаснее, если он сопутствует закону». Это латинское выражение связано с девизом Бейкона «Медиокриофирма». Произведение Джорджа Уитера, английский памфлетист, сатирик и поэт, современник Бейкона. Великие разбирательства, проведенные на Парнасе Аполлоном и его оценщиками, Бейкон описывается как «канцлер Парнаса». сидящий по правую руку от Аполлона. Поскольку в христианской истории Иисус, сидящий справа от Отца, поясняет, что «Отец и я едины», тот, кто сидит по правую руку от Аполлона, един с Аполлоном, является им. Поэт Жан Лежес, личный секретарь герцога Анжуйского, в сонете Фрэнсису Бейкону называет Афину Палладу его музой. Имя Фрэнсис означает «свободный», «free». И ассоциируется со словами дружба friendship и свобода freedom, которые все в свою очередь говорят происходит от санскритского при любовь. В терминах инициации оно относится к тому, кто освободился от всех мирских привязанностей и прошел через то, что называется в мистериях воскрешением и вознесением. Бэкон сам объясняет, что подразумевается под такой любовью. описывая ее как добро, благотворительность или филантропию, иначе говоря, любовь в действии. Я воспринимаю добро в этом смысле как воздействие на блага людей, то, что греки называли филантропией, и слово гуманность, как его используют, легковато, чтобы это выразить. Доброту я зову привычкой, а доброту природы наклонностью. Она из всех благодетелей и достоинств ума есть величайшее. Будучи характером божественного, а без нее человек вещь суетливая, вредоносная и жалкая, ничуть не лучше своего рода паразита. Доброта отвечает перед теологической благодетельью, благотворительностью и признает не излишки, но ошибки. Желание излишней власти стало причиной падения ангелов, желание излишнего знания стало причиной падения человека. Однако в благотворительности нет излишков. И нет от нее вреда ни ангелу, ни человеку, а доброте и доброте природы. Отчерки. 1625. По этой причине масонство в своей новой или обновленной форме современного спекулятивного масонства, основателем которого и первым гранд-мастером, вероятно, был Фрэнсис Бейкон, исповедует благотворительность. Бейкон считал эту любовь или добро. которые суть благотворительность, суммарным законом Вселенной, трудом, поглощавшим Бога с начала и до конца. Что касается семейного имени, Бейкон может происходить от рода Боскойниов, которые во Франции были лордами молейскими. Жак де Молей, у нас его чаще называют де Моле, прославил этот род, будучи последним широко известным грандмастером рыцарей-тамплиеров. Как обычное повседневное слово бекон (bacon) означает свинину, которую как следует просолили и повесили коптиться. Свинина (pork) относится к мясу домашнего поросенка (pig), которого могут также называть свиньей (swine) или боровом (hog). Самец свиньи известен как хряк (boar). Хряк является геральдическим животным семьи Бейконов. В своих изречениях Фрэнсис Бэйкон отмечает анекдот с сэром Николасом Бэйконом, который должен был принять судебное решение по поводу осужденного убийцы. Последний умолял о помиловании на том основании, что его фамилия Хок родственна Бэйконом, на что сэр Николас возразил, однако Хок не становится Бэйконом, пока его не повесят. Эта же история озвучена устами хозяюшки Квикли, Из винзорских насмешниц. Акт четвертый, сцена первая. Хэнк Хоук излатаен for bacon. I warrant you. Боров считается атрибутом Аполлона, который, подобно Мерлину, представлен в образе свинопаса. В истории Овидия об Аполлоне и Геощинте метаморфозы Боров символизирует Геощинта, и про него говорится, что он оставляет на земле следы в виде сдвоенных букв АА. когда ищет трюфели и тем повторяет грустные вздохи Аполлона, когда тот по недоразумению убил своего любимого Геоцента диском, брошенным во время игры. Диск ударился о землю и срикошетил в Геоцента, пытавшегося его поймать, и снес бедному юноше всю макушку. Аполлон превратил умирающего в Геоцента, а его вздохи ай, ай сами отпечатались на лепестках цветка в форме шифра а, а. цвет цветка стал таким от крови Геоцинта. Аввиди поведал эту историю как предсказание прихода исконной души, которая будет ассоциироваться с Аполлоном, Геоцинтом и Каледонским Боровым. Также интересно, что тонкий срез бекона, который используется для заворачивания в него мяса, называется барт, а сам процесс покрывания мяса таким образом называется бардинг. Если вспомнить утверждение Иисуса, Моя пища, в английском варианте meat, есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его. Евангелие от Иоанна, глава четвертая, стих тридцать четвертый. Сомнительно, чтобы эта аллюзия на вуалирование правды была упущена в семье Бейконов. Однако мы знаем, что Барт также означает поэта, посвященного в кельтские друидические мистерии, что означает прохождение специальной подготовки на протяжении девятнадцати лет. цикл Метона, прежде чем «абардиться», сделать первый шаг к статусу полноценного друида. Сакральным животным, представляющим друида, был Боров. Другими словами, Бейкон, как фамилия, говорит о стезе барда, эпитета, особенно часто употребляемого в связи с Шейкспиром. Награждение университетской степенью, когда голова студента покрывается, бардит, квадратной шапкой, Происходит из этой древней бардовской друидической церемонии. Шапка и квадратная танзура барда или друида представляют собой возведение в квадрат круглого купола головы. Практическая задача, которая приводит мысли и понимание в действие и таким образом дает истинное знание, отличное от знания сугубо интеллектуального. На публике Бэкон был возведен в статус рыцаря обычным образом в 1603 году. что позволило ему использовать титул «Сэр». Однако на фронтисписе к изданию «Распространение и продвижение учения» 1640 года он изображен с малым Георгием на шее, что указывает на его принадлежность к тайному рыцарству подвязки. На предыдущих изображениях была видна та же лента, однако кулон «Малый Георгий» всегда закрывался чем-нибудь, что Бейкон держал в левой руке. Это могло означать одно из двух, хотя вероятно и то и другое. Первое, если Бейкон был тайным старшим сыном королевы Елизаветы первой, о чем говорят некоторые свидетельства и различные шифры, тогда, как ее старший сын и потому прямой наследник, он имел право быть рыцарем подвязки без необходимости проходить посвящение. И второе, как символ рыцарь подвязки — это святой Георгий победоносец. То есть потрясающий копьем Спиа Шейкер или Шекспир, при том, что последний родился и умер, если верить легенде, в день Святого Георгия. Обычно Бейкона величают просто бароном Веруламским, Baron of Verulam, где Верулам место в данном случае Веруламиум по названию римского городка, руины которого отчасти находятся на землях Горембери. Семейного поместья Бейконов рядом с Энд-Олбансом. Это означает, что первый Верулам в титуле дан как описание человека Фрэнсиса Бейкона, поскольку слово Верулам можно считать производным от латинского слова веру, означающего копье, дротик, и лам, бить, метать, что дает копье-метателя, Spear Striker. аналогичного по значению «Потрясающему копьем» или «Шейкспиру». Таким образом, полный титул «Верулам-Веруламский» фактически передает значение «Шейкспир-Веруламский». Здесь внимательный читатель не может не заметить двойной ассоциации. «Верулам» и «Веру» как копье также прекрасно согласуются с шифрами Эдварда де Вира, «де Веа», речь о котором пойдет дальше. Что касается другого титула, виконта Сент-Олбана, виконт Сент-Олбан, то по-хорошему он должен читаться как виконт Сент-Олбанский, виконт Сент-Олбанс, поскольку всегда дается по названию место. Однако в данном случае титулом является имя святого, святого Олбана. Фрэнсис Бэйкон обычно называл себя этим титулом в форме Фрэнсис Сент-Олбан, Многие исследователи либо неправильно это читают, либо недопонимают, и потому берут на себя ответственность и пишут «Виконт Сент-Олбонский». Однако это изменение является ошибкой. Святой Олбан, живший на рубеже третьего-четвертого веков, был знаменит не только как христианский мученик, которого пытали и казнили в Верулямиуме, и который одно время был главным святым Англии. но также и потому, что он отражает масонскую легенду, будучи основателем и первым гранд-мастером свободных каменщиков в Англии и Британии. То, что Фрэнсис Бэйкон предпочел быть виконтом Сент-Олбаном, а не Сент-Олбанским, указывает на его бытность другим основателем или переоснователем, английского масонства, преобразовавшим прежнее масонство, которое было, по сути, ремесленным масонством с теоретическим ядром в полноценное спекулятивное масонство, связанное с каббалистическим знанием и масонской символикой и преданная идея благотворительности. Валерий Термин, выдуманное двойное имя, относящееся к знаменитому римлянину Публию Валерию и римскому богу Термину. Публий Валерий вместе с Юнием Брутом стали известны изгнанием тарквиниев после насилия над Лукрецией и основанием римского союза. В результате Валерия прозвали «публикало», то есть «друг народа». Он воздвиг вечный памятник близнецам, о чем свидетельствует надпись в храме Кастро и Палукса в Древнем Риме. Термин – римский бог границ, изображавшийся с человеческой головой, но без рук и ног. Его сравнивают с Янусом-привратником, который стоит на границе между землей и небом, конечным и бесконечным, смертным и бессмертным, прошлым и будущим. Януса еще называют Сатурном, известным также как Пан или Время, который устанавливает границы человеческой жизни и таким образом запускает процесс зарождения, инициации и эволюции. По этой причине его традиционно величают иерафантом и инициатором, то есть учителем и испытателем. Бейкон считает его тем, кто открывает правду и представляет собой способность к воображению. Двойное имя Валерий Термин в силу этого олицетворяет идею «смерти-бессмертия» или «человека-бога», темы, схожей с темой близнецов и основной темой тайны Шейкспира. Дополнительная связь с Шейкспиром дается здесь через образ Лукреции «Обесчещенная Лукреция», вторая из опубликованных поэм Шейкспира, носившая его имя. Кроме того, здесь же… Отражена идея Бейкеновского Великого восстановления, связанного с революцией в обществе с целью создания Золотого века, в котором поэзия, искусство воображения, является ключевым элементом. Что касается Гермеса Стеллы, то имя Гермес связано с великим мудрецом Гермесом Трисмегистом, как греки называли египетского бога человека Тота, которого римляне в свою очередь звали Меркурием, звезда. «стелла» на латыни «гермеса» астрономически подразумевает планету Меркурий, известную, как Венера, как утренняя звезда, предвестник Солнца, символизируемую Меркурием, богом красноречия и смысла. Герметические учения делятся на два типа. Те, в которых Гермес является учеником Пимандра, божественного ума, который суть пастырь человеческий, и те, в которых Гермес выступает богоподобным учителем, поучающим своего ученика Асклепия. Оба демонстрируют принцип близнецов, смертный-бессмертный. Титул «Трисмегист», означающий «трижды великий», касается владения Гермесом трех частей знания о цельной вселенной. Фрэнсис Бэйкон утверждает, что это намек на то, что Гермес обладал властью и сокровищами короля, знанием и просвещением жреца и учением и... универсальностью философа. Это же можно обнаружить в подписи на памятнике Шейкспиру в церкви Святой Троицы на Стратфорде на Эйвоне, которая герметично в отношении расположения и формулировок и описывает Шейкспира-автора в три величайших и бессмертных терминах, ассоциируемых с Гермесом Трисмегистом, одновременно низводя Шейкспира-актера до положения смертного ученика Гермеса. Предвестником нового времени традиционно считают Илью, который выступает глашатаем новой эпохи человеческого развития и расчищает путь для прихода Великого Света, в данном случае Золотого Века, в котором дух любви, Христос, проявляет себя и познается. Связь его с Фрэнсисом Бейконом усматривается в Илье-художнике, предсказанном Парацельсом. Парацельс, 1493-й, 1541 сделал знаменитые предсказания, основываясь на понимании взаимного расположения планет, которое должно было произойти на рубеже 1603-1604 годов и стать знаком и предвестником грядущей революции, а именно, что она будет отмечена появлением Элеас-артиста или художника, аdeptа химической, то есть алхимической науки и великого света. который обновит искусства и науки, обучит связи всех металлов и откроет многое. Союз планет имел место во время появления новой звезды в созвездии Лебедя, впервые замеченной в 1600 году, и сразу же сопровождалась сверхновой в созвездии Змеиного Сца между Сатурном и Юпитером. Разинкрейсеры восприняли это как знак необходимости сделать свои труды публичными. Так Бэйкон в 1603 году написал Валерия Термина, начало трактата, который стал предтечей великого восстановления, и поиграл с идеей использовать псевдоним Валерий Термин и Гермес Стелла для своих философских творений. В 1604 году он написал «Мысли о природе вещей», а в 1605 году опубликовал первую версию «Распространение и продвижение учения», заложив основу для великого восстановления за счет искусства обнаружения, через которое можно познать все, а именно обнаружение новых искусств и наук и обнаружение всех действий и возможностей действий от бессмертия, ежели таковой возможно, до ничтожнейшей механической деятельности. Царь Соломон, известный по Библии, был знаменит своей мудростью, знанием кабалы, строительством храма Соломона в Иерусалиме. организации масонского братства для возведения храма под надзором Троицы, включавшей его самого, царя Хирама Тирского и его архитектора Хирама Абифа, а также написанием книги мудростей, притч, книги поэзии, песня песней и естественной истории. Бейкон хотел повторить эти достижения, но иначе, преобразованно. Бейкон не только любил Соломоновой мудрости, Сравнивая из себя с царем, который ищет правду, спрятанную Богом, но также старался быть ему подобным в написании мудрых книг, поэзии, философских аксиом и естественной истории. Он также постарался образовать братство обучения и просвещения для постройки храма света, храма знания и просвещения в человеческом сознании. Символическим восстановлением стало его преобразование имени Соломон в СОЛАМОНУ. где первое означает мир, покой, а второе знаменует собой солнце и луну, соло-мона. Таким образом, соло-мона символический способ описать мистическую связь жениха Христа солнца с невестой человеческой душой луной, бессмертного со смертным, что поддерживается также символом АА. используемым в заставках к трудам Бейкона, Шейкспира и Розенкрейцеров. Имя Платон, вероятно, происходит от греческого «аплато», что означает «сын Лато». В греческом мифе «сын богини Лато» — «Лето» — это Аполлон. Поэтому Платон выступает своеобразным описанием Аполлона. Впервые имя Платона используется Аристотелем, сыном Аристона, поэтому и философом IV века до н.э., который сделал его своим псевдонимом. Он первый Платон был знаменитым учеником Сократа и, также как и Сократ, проводником пифагорейской и арфической традиций, в основе которых лежало учение Гермеса. Кстати, Пифагора тоже называли Аполлоном. Платон основал первую академию в 387 году до нашей эры в академской роще. Толчок к развитию европейское Возрождение получило главным образом от Платона через Марсилио Фичино, которого называли вторым Платоном и который для этого основал на деньги Козьму Медичи вторую академию. И вполне возможно, стоял во главе другого литературного проекта Данте. Фичино переводил на латынь герметические писания, диалоги Платона и неоплатонические труды Парфира, Прокла, псевдо Диониса, Ареопагита и Плотина. Он считал, что традиция божественной теологии и мудрости, основанная на любви, началась одновременно с Зараастром среди персов и Гермесом Трисмегистом среди египтян, и что именно эта традиция мудрости ведет непрерывной цепочкой к Платону через Арфея и Пифагора, а также лежит в основе иудейских, арфических и христианских учений. Фичино рассматривал философию и религию как проявление духовной жизни, когда одна нуждается в другой, чтобы добиться суммум бонум или совокупного блага. Если следовать провозглашённой им неоплатонической философии, любовь есть опора вселенной. И получение величайшего блага зависит не от церкви, но от импульса, универсального для человечества. Душа не только бессмертна, но все души, понуждаемые внутренним горением к естественному поиску истины и доброты. Фрэнсис Бэйкон был третьим в череде этих великих философов, третьим Платоном, который унаследовал и верил в эту мудрость и точно так же заложил основы для последующего рывка человеческого сознания. Греческий бог Аполлон известен как дневная звезда, синоним солнца, которая в свою очередь является символом просвещения и носителя универсального света, который и есть Аполлон, будучи равным мудрости. По этой причине римляне называли Аполлона Сол, солнце. Библия упоминает дневную звезду и в Ветхом, и в Новом Заветах, правда, иногда ее там опережает и в Ветхом Часто ошибочно смешиваемая с ней утренняя звезда Венера или Меркурий. Дневная звезда Аполлон известен также как Феб, яркий, блестательный светоносец. Он бог света, мудрости, истины, поэзии, музыки, пророчеств и лечения. Его дело просвещать. В греческой мифологии Аполлон является сыном Зевса и Лето Лато. Зевс. на латыни «деус», был лучше известен римлянам под именем Иупатер, Зеус Патер или Деус Патер, то есть Юпитер, бог-отец, Лето, богиня материнства, скромности и доброты и заступница юности. Аполлон родился в Делосе вместе со своей сестрой-близняшкой Артемидой. Однако партнершей Аполлона выступает Афина, и вместе с ней он выступает предводителем Мусс. В этой роли его называют дневной звездой Муз, тогда как Афина десятая муза, верховная муза. Она обитает на двуглавой горе Парнасе, горе Муз, возле которой находится всевидящий Дельфийский центр, археулом которого числится Аполлон. Аполлон также является потрясающим копьем Спиошейкер или Шекспир Света, в противоположность Спифоном или Питоном. Драконом мрака и незнания. Побратимом Аполлона в иудаизме и христианстве выступает Архангел Михаил, образом или человеческим воплощением которого является Святой Георгий. При рождении Афина выскочила из головы своего отца Зевса в полном вооружении и потрясая копьем. Ее имя обычно соединяется с эпитетом Паллада, Афина Паллада. Платон в диалоге Кратил. определяет ее имя как ум или понимание, особенно в смысле понимания морального, и она знающая божественная. тогда как Палладу он производит от слова палейн в значении потрясающая, рождая образ богини, размахивающей копьем как в вооруженном танце, то есть от греческого палло, означающего встряхивать, сотрясать или размахивать копьем. по этой причине Афина Паллада. изображается либо держащий, либо замахивающийся копьем и известна как потрясающая копьем Спиа Шейкер. Она богиня вдохновения, смысла, пытливого ума, отваги, цивилизованности, закона и справедливости. Как десятая муза, предводительница и совокупность всех остальных, она богиня литературы, танца, музыки и всех гуманитарных искусств и наук. Она особенно близка поэзии, философии и архитектуре, что при правильном понимании и подходе объемлет все искусство и науки. В четвертой элегии Манес Веруламиани, к примеру, Афина названа философией, которую Бейкон изложил и обновил посредством комедии и трагедии. Афина носит шлем, который, по поверью, делает ее невидимой. Через него она ассоциируется с анонимностью и секретностью. Однако те, кто обнаружит, как это делается, могут поднять ей забрало или вуаль и узреть ее лик. Завеса — ее способ учить мудрости, а величайшее из ее завес — развлечение. В силу этого многие мудрецы древности учили человечество принципам любви и благородства под личиной развлечений, особенно музыки, поэзии и драмы. Как писал Ричард де Берри в 1287-1345, лорд-канцлер Англии в своем «Филобиблоне» в 1345, мудрость древних придумала способ побуждать людей приобщаться к истине посредством ханжеского обмана, искусной минервы, крадущейся в тайне под маской удовольствия. Афина Паллада считалась музой Бейкона, а также музой Шейкспира, но в таком случае они одно и то же. Что касается прозвища Колумб Аполлона, данное Фрэнсису Бейкону, то оно происходит от фамилии итальянского мореплавателя Христофора Колумба, который считается первооткрывателем Америки. Для этого Колумбу пришлось уплыть за Геркулесовы столпы, Гибралтарские высоты. Священный Римский император Карл V, который был королем Испании в годы, последовавшие за открытием Америки, отразил столпы в своем девизе и в испанском гербе вместе с лозунгом плюс ультра, что слоты не можно перевести как еще дальше. До этого столпы ассоциировались с предостережением нон плюс ультра, означавшим дальше ничего по причине того, что Атлантида. континент, простиравшийся некогда через всю Атлантику, утонул в океанской пучине. Платон описывал исчезнувшую Землю, как находившуюся за Геркулесовыми столпами. Бейкон взял эту тему плюс ультра на вооружение, чтобы проиллюстрировать смысл, метод и цель своего великого восстановления, которое должно было получить завершение в Новой Атлантиде и Золотом веке Земли. Так Бейкон оказался связанным с Христофором Колумбом, но не мореплавателем и открывателем Америки как таковым, а как открывателем всего знания, всей мудрости, дальше любых существующих ограничений. Колумб Аполлона, как его описали в Манес Вируламиани. Колумб Аполлон, сподобающий ему командой, минует Геркулесова с толпы, дабы даровать новый мир и новые искусства. Имя Христофор Колумб также важно, поскольку Христофор происходит от греческого Христофорос, означающего несущий Христа, а Колумб от латинского Колумба или голубь. В эзотерических терминах проплыть через и за пределы Геркулесовых столпов крайне символично, поскольку столпы олицетворяют собой жизненные полярности. Для того чтобы миновать их без последствий. Нужно следовать тем, что известно как «срединный путь» и что заложено в лозунге Бейкона «Медиокрия фирма». В кабале это путь гармонии, красоты и любви, достижимой в дружеском стремлении и ведущей к просветленному знанию всей истины. Как указывал сам Бейкон в истории симпатии и антипатии вещей, соперничество и дружба – вот шпоры движения и ключи к делам. Шейкспировский круг. Существование группы поэтов, руководимой мастером, получающей поддержку извне и представляющей собой то, что можно назвать шейкспировским кругом, вполне реально и отслеживается исторически. Псевдоним Шейкспир или Уильям Шейкспир применим в равной мере ко всей группе или только к ее руководителю как автору шейкспировских произведений. Тот факт, что шейкспировские произведения, возможно рассматривать как групповой труд, ни в коей мере не умаляет истинное величие и мастерство ведущего поэта, а все существующие свидетельства указывают на то, что таковым был Фрэнсис Бэйкон. Подобная организация схожа с положением художника-мастера и его студии учеников. Только в данном случае речь идет о студии литературной, а ученики называют себя последователями. Первый исторический намек на то, кем был Шейкспир, дается в обмене сатирическими писаниями между Джозефом Холлом, Вирги Демиарум и Джоном Марстоном, метаморфозы образа Пигмалиона и некоторой сатиры, которые публиковались в период 1597-1598 годов. Этот обмен недвусмысленно указывает на то, что поэмы Шейкспира «Венера и Адонис» и «Обесчещенная Лукреция» впервые опубликованные в 1593-1594 годах и затем пересдававшиеся в последующие годы, были на самом деле написаны Фрэнсисом Бэйконом под псевдонимом Уильям Шейкспир. В 1626 году в Манес Веруламиане, собрании эллигических панигириков, в память о сэре Фрэнсисе Бэйконе, бароне Верулами Веруламском, Виконте Сент-Улбани, Бейкона называет Аполлоном реччайшей славой, то есть Фебом, а унийских сестер Муз и предводителем их хора и их последователей. Так ли падает реччайшая слава унийских сестер? И постановляем ли мы доверить семье Полиамонии? Сломайте перья, порвите писания, если так могут по праву поступать ужасные богини. Увы, какой язык замолчал, какое красноречие иссякло. Куда ушли нектар и амбразия вашего гения? Как могло случиться с нами, последователями Муз, что Аполлон, предводитель нашего хора, умер? Джон Уильямс, Элегия 12. Это написал Джон Уильямс, воспитанник колледжа Святого Иоанна в Кембридже, капеллан Джеймса Первого и епископ Линкольнский, который стал лордом-хранителем большой печати в 1621 году. как только Фрэнсис Бэйкон освободил этот пост, став лордом-канцлером, и оставался в этой должности до 1625 года. Позднее, в 1641 году, Уильямс стал архиепископом Йоркским, так что его признание не следует воспринимать буднично. Элегии других поэтов и писателей в Манес Верламиани также описывают Бэйкона как их Аполлона, блистательного светоносца, и дневную звезду Муз. Далее они связывают его с Афиной, десятой Музой и славой хора, Музой более редкостной, нежели остальные девять. Они также утверждают, что он был скрытым поэтом, который учил богинь Геликона Муз преуспевать, а Пегасово искусство расти, и писал такие комедии и трагедии, которые восстанавливали философию. И Аполлон и Афина? славились как потрясающие копьем. В элегиях делались подспудные намеки на то, что Бейкон и был тем самым знаменитым Уильямом Шейкспиром, главным поэтом своего времени и предводителем прочих потрясающих копьями поэтов и художников. Существуют письменные свидетельства того, что Фрэнсис Бейкон большую часть жизни был знаком и сотрудничал с многочисленными поэтами и писателями, ряд которых образовал его литературную студию добрых перьев, как он их называл. Формирование этой группы очевидно началось вскоре после его возвращения из Франции в марте 1579 года, либо с 1587 года, когда он стал лектором Грейвсского Инна и расширил покой Бейкана. Группа заработала в полную мощь, когда во Англию. В 1592 году вернулся Энтони Бейкон и вступил со своим братом Фрэнсисом в литературное партнерство, что довольно скоро ознаменовалось выводом Шейкспира на публичную сцену. С момента возвращения Фрэнсиса Бейкона в Англию, в Лондоне появилось несколько групп поэтов, представителей образованных классов, самые заметные из которых стали Ариапаги с центральной фигурой в лице сэра Филиппа Сидни. Еще одна группа спланировалась вокруг Эрла Оксфордского. Ариопаги, возникшие в 1579 году, избрали местом своих встреч Лестерхаус на Стренде. В то время Лестерхаус был резиденцией Роберта Дадли, Эрла Лестерского. Там также жил Эдмунд Спенсер с весны 1579 по июль 1580. В ариопаги. Входили сэр Филип Сидни, Гебриэл Харви, Фулк Грейвилл, Эдвард Дайер, Томас Дрант, Мастер Престон, Мастер Стил и иммерито. Существует свидетельство того, что поэтом иммерито мог быть скорее Фрэнсис Бэкон, нежели Эдмунд Спенсер, которому приписывается первая поэма иммерито «Пастуший календарь», а также поздняя эпическая «Королева фей» и другие. «Пастуший календарь» впервые вышел в свет в анонимной публикации 5 декабря 1579 года и был посвящен Филиппу Сидни. Фрэнсис Бэйкон также посещал Лестерхаус в это время, и существует свидетельство того, что он, по крайней мере, отчасти, и был тем самым иммерито, чьи поэтические труды были впоследствии опубликованы под именем Эдмунда Спенсера. Фрэнсис Бэйкон знал Филиппа Сидни и его сестру Мэри с детства, а Гэбриэл Харви был его учителем риторики и поэтики в Кембриджском университете. Его дружба с Филиппом и Мэри, которая в 1577 году сделалась графиней Пембрукской, а также с Фулком Гревелом, с той поры только крепла. Лестер, дядя Филиппа и Мэри, был видным покровителем поэтов и пропагандистом театра, чей лондонский дом использовался для литературных и поэтических собраний. Он стал приемным отцом Роберта де Веро, Эрла Эссекского, и сестер Роберта, Пенелопа и Дороти в 1578 году. Как Филипп и Мэри Сидни, Фрэнсис Бэйкон знал Роберта, Пенелопа и Дороти с детства. Он также поддерживал дружбу с Генри Ризли, Эрлом Саутгемптонским, который воспитывался семейством Сесилов в Бёрли-хаусе в качестве подопечного дяди Бейкена лорда Бёрли. Эта группа друзей впоследствии образовала шекспировский круг, встречаясь в Эссекс-хаусе или Уилтон-хаусе, загородном доме Пембруков. С ней ассоциировались поэты, писатели и драматурги, которым оказывали покровительство Эссекс, Саутгемптон и Пембруки, из среди которых были Майкл Дрейтон. Сэр Джон Дэвис, Сэмюэл Даниэл, Бен Джонсон, Джон Флорио, Джордж Уитер, Эдмунд Спенсер, Томас Нэш и Джон Лили. Вместе с Томасом Лоджем, Джорджем Пилом, Робертом Грином, Томасом Уатсоном, Томасом Кидом и Кристофером Марлоу эти поэты, за исключением Дрейтона и Дэвиса, сегодня известны как университетские умы или университетские астреки. 1580-х. Некоторые из этих поэтов, в особенности Эдмунд Спенсер, Томас Уатсон, Сэмюэль Дениел, Кристофер Марлоу и Энтони Мандей, время от времени состояли на службе разведки, которой руководил секретарь королевы сэр Фрэнсис Уолсингем. Фрэнсис Бэкон был активно в этого вовлечен, помогая собирать и оценивать политические разведданные. а также занимался криптографией и анализом шифров вместе с Томасом Феллиписом, ведущим дешифратором Уолсингема. В сфере разведки он также сотрудничал с Джоном Ди и секретарями Уолсингема — Николасом Фонтом, Фрэнсисом Миллисом, Уильямом Уадом и Робертом Биллом. Брат Фрэнсиса, Энтони Бейкон, помогал с поставкой разведматериалов из-за рубежа. В итоге Фрэнсис Бейкон оказался в самом сердце огромной паутины с доступом к банку разведывательных данных, касавшихся вопросов политики, экономики, законодательства, торговли, истории, географии, науки, литературы, поэзии, военной мощи и религиозных верований, вплоть до народных обычаев, традиций, костюмов, личного поведения, условий для путешествия, подробностей окружающей среды, и индивидуальных впечатлений как в Англии, так и за ее пределами. И все это он использовал как для собственных нужд, так и для нужд королевы и государства. Вместе с коллегами из Греевского Инна Фрэнсис Бэйкон все больше вовлекался в создание и постановку маскарадов и другие развлечения, которые разыгрывались там же или перед королевским двором в Гриниче. Он писал речи и девизы, которые использовались в день празднования годовщины коронации королевы. Первая нужда в литературной и юридической помощи у него возникла, скорее всего, в 1586 году, когда он стал сперва выборным старейшиной, а затем и лектором в ноябре 1587-го Грейвского Инна. К тому времени он успел закончить свою первую юношескую работу по философии «Temporis partum maximum», и преобразовал ее в то, что впоследствии стало великим восстановлением, в котором театру отведена важную роль. В последующих философских трудах Бейкон пишет, что задуманная им работа требует и потребует многих рук, многих помощников, и что воистину великие деяния могут быть совершены лишь тогда, когда разные люди играют разные роли в едином целом, а не делают одно и то же. Литературная студия или скрипторум Фрэнсиса Бэйкона могла начать свое существование еще до возвращения Энтони Бэйкона в Англию в 1592 году. Однако определенно существовало после этого, поскольку услуги многих добрых перьев, нанятых Фрэнсисом Бэйконом, оплачивались, а ресурсами для этого обладал именно Энтони. Будучи и сам поэтом, Энтони организовал в Эссекс-хаусе сдвоенный секретариат, который не только трудился над вопросами разведки, важными для Энтони, возглавлявшего разведывательную сеть, но и помогал Фрэнсису. Братья вместе создали команду секретарей и писателей, которые оказывали им содействие, занимаясь всевозможными сведениями, как домашними, так и полученными из-за границы, криптографией. Переводами корреспонденции и книг на иностранных языках и классиков, компиляцией историй, естественных, человеческих и божественных, и поэзий, маскарадами, пьесами, девизами и тому подобным. Ключевыми помощниками в этой команде были Томас Фелипс, Энтони Стэндон, Генри Уоттон и Николас Фонт. которые на протяжении многих лет путешествовали и собирали всякого рода информацию во Франции, Италии, Испании, Германии, Швейцарии, Австрии, Трансильвании, Польше и Турции. Общим достоянием становилась не только эта информация, но также полезные разведданные, получаемые от многочисленных друзей и агентов дома и за границей, которые переписывались с Энтони Бейконом и тоже совершали гранд тур. по Франции, Италии и так далее. На каникулы Фрэнсис Бэкон обычно удалялся в Твикенемскую ложу в одноименном парке. Именно там он провел многие из своих ранних экспериментов, связанных с проектом Великого восстановления, и не без помощи своих добрых перьев писал поэзию, маскарады и пьесы и разведывательные отчеты. К добрым перьям похоже относились его поэтическо-юридические друзья из Грейвсского инна и студенты университета, стремившиеся заработать денег во время каникул, были и другие, чьи имена нам известны. На протяжении 1590-х годов литературные и поэтические дерзания Фрэнсиса Бейкона были плотно связаны не только с участниками Грейвсского и остальных иннов, но также с Эссексом и его кругом друзей. Суд над Эссексом. с последующей казнью в 1601 году и случившейся тогда же кончины Энтони Бейкона повлияли на ход событий, однако переход короны к новому правителю, королю Джеймсу I Английскому, VI Шотландскому, принес новые возможности. По мере продвижения по карьерной лестнице помощник генерального прокурора, генеральный прокурор, лорд хранитель большой печати и лорд канцлер. Фрэнсис Бэйкон получал все больше средств для поддержания своей литературной студии и команды умов, как он их называл. Эта команда умов существовала не только благодаря положению и достатку Бэйкона, но в первую очередь в силу любви, преклонения и уважения, которые окружающие питали к нему. Человек столь редкостного знания, столь многогранно наделенный средствами и талантом выражать их столь утонченно, значимо, столь изобильна и при этом с таким впечатляющим выбором слов, метафор и аллюзий, которые, возможно, не открывались миру со дня его сотворения. Тоби Мэтью из предисловия к коллекции писем, 1660. Мое преклонение перед его личностью никогда не определялось его местом или наградами. Но я почитал и почитаю его за то величие, что свойственно непосредственно его натуре, которые по трудам его всегда представлялось мне величайшей и достойнейшей восхищения в веках. В неприятностях я всегда молил Бога дать ему силы, ибо величие ему было не занимать. Не мог я и сострадать ему ни словом ни слогом, ибо знал, что ни одно злоключение не в силах повредить добродетели, скорее помочь ей проявиться. Бен Джонсон, лорд Сент Олбан, одна тысяча шестьсот сорок первый. Прекрасным примером этой любви и уважения, которую окружающие питали к Фрэнсису Бэйкону, стала постановка «Маскарада цветов» в честь свадьбы Эрла, Сомерсетского и Леди Эссекс в 1613 году. Всем четырем иннам было сделано предложение подготовить совместный маскарад, однако на все про все оставалось лишь три недели. Когда стало ясно, что задуманное не получится, Фрэнсис Бэйкон... Будучи уже генеральным прокурором, предложил от имени Грейевского Инна, в котором состоял в должности казначея, преподнести маскарад как подарок, который будет организован и оплачен им самим. Маскарад, разыгранный юристами Грейевского Инна, был опубликован вскоре после представления с посвящением Бейкону как главному и в сущности единственному человеку. который приободрил и обеспечил джентльменов возможностью продемонстрировать свои добрые чувства с подобной пышностью, в которой замечательно продемонстрировали в более легком и менее серьезном виде, что один ин сам по себе в пору каникул и за трехнедельный срок может представить то, что было представлено. Чего бы ни состоялось, однако всеобщая любовь и уважение к нему дали ему крылья опередить время. Эту стремительнейшую из вещей.